На следующий день мы быстро поели, собрались и, пройдя через шлю, стали подниматься по лестнице. Когда все собрались у входной двери, Хохол приказал выдвигаться. Давно отлаженным движением спецназовцы открыли дверь и высыпали наружу, занимая определенные позиции и контролируя свои секторы обороны. Все было в порядке. Монстров поблизости не было. И отряд собрался в походную колонну. Впереди шел маленький, справа от него тень. Слева восятка. За ними мы с дедушкой. С боков нас прикрывали соболь и хохол. А тылы контролировал лом. К моему удивлению, на улице было темно. Матвей рассказывал, что снаружи очень яркое солнце, которое запросто могло выжечь глаза. Да и очки нам зачем-то выдали. Но когда я спросил об этом деда, тот сказал, что утро в метро теперь смещено на вечер, а вечер на утро. Так было удобнее сталкерам, А требования сталкера всегда старались исполнять, ведь от них зависит жизнь. Несмотря на сумрак, поверхность меня поразила. Столько открытого пространства я еще не видел. Мы стояли возле небольшой башенки посреди широкой улицы. Она довольно плотно была заставлена останками автомобилей. Вдалеке черными силуэтами высились разрушенное здание. Было довольно холодно. Дедушка сказал, что раньше, еще до катастрофы, В эту пару на улице стояла жара, люди ходили в майках и ели мороженое. Но уже очень много лет над землей висит плотный слой пыли, поднятый взрывами, и земля теперь плохо прогревается. Недавний ледяной дождь покрыл все вокруг прозрачной коркой, и чтобы не поскальзываться, все одели на ботинки специальные шипы. Малыши притихли, они прижались к дедушке и спрятали лица, лишь иногда то один, то другой выглядывали у него из-под рук. Мне тоже было страшно, но еще страшнее было показывать свой страх. Встретившись взглядом словом, я увидел, что он одобрительно показывает большой палец. Мы успели сделать десятка два шагов, как вдруг Соболь крикнул. «Десять часов!» и прыгнул, сбивая нас с ног. В летящего Соболя что-то стукнуло, вырывая куски бронежилета. Его закрутило вдоль своей оси, и он тяжело упал на землю. Маленький переместился в сторону, прикрывая нас. Восятка и Лом присели, прикрывая фланги, а Хохол, оставший в тылу, направил свой автомат назад. Тень, падая на колено, вскинул свою винтовку и сразу же сделал выстрел. Дедушка навалился на нас, закрывая своим телом, но прежде я успел заметить в окне полуразрушенного дома отблеск. «Готов!» — сказал Тень после выстрела. «Кто готов?» — поинтересовался я, но на меня никто не обратил внимания. Все были слишком заняты. Потом только мне объяснили, что во время боевой операции солдаты разговаривают крайне мало. Разработан целый язык кратких фраз и жестов. К примеру, готов означало, что цель поражена. «Соболь, ты как?» — спросил Хохол, не отрывая взгляда от прицела. «Нормально», — Прохрипел Соболь. «Черт!» — ругнулся Александр Иванович. «Придется возвращаться. Не к добру такое начало». «Не надо, командир!» — сказал Соболь. — Я не ранен. Пуля прошла по касательной. У меня только ушиб, жить буду. — Очень хорошо. — обрадовался Хохул. — Виталь, кого-нибудь там видишь? Тень, не отпуская винтовки, все это время внимательно осматривал здание. — Никак нет. Движения нет. — Хорошо. — Соболь в центр. — Лом, займи его место. Отряд перестроился, и мы двинулись дальше. Дедушка помогал идти Соболю. А мы старались не мешать. Чтобы не быть у всех на виду на открытом пространстве, мы шли вдоль разрушенных и не очень домов. Наше построение опять изменилось. Теперь за полсотни шагов впереди нашли лом и восятка. Они внимательно осматривали все переулки, зияющие окна и двери домов. Маленький по-прежнему шел перед нами, поводя стволом пулемета из стороны в сторону. Тень сканировал верхний ярус и небо. Хохол замыкал процессию. Через час разведчики дали команду остановиться. В одном дворе они заметили паутину. Если бы здесь был отряд зачистки, он бы обязательно выжег такое огромное гнездо арахан, Но сейчас у отряда были другие цели. Так как пауков бывает много, и способы атаки у них отличаются, было принято решение не рисковать и обойти опасное место стороной. Мы вышли на середину улицы и двинулись вдоль развалившихся машин. Когда мы проходили мимо прохода во двор, я увидел там в тени сплетение белесых жгутов. Они так плотно переплели весь двор, что казалось, перед нами стоит плотный туман. Отчего-то мне показалось, что на меня оттуда смотрят тысячи злобных глаз. Ощущения были настолько неприятными, что меня аж передернуло. Миновав опасный участок, мы опять прижались к домам и двинулись дальше. Прошло еще сколько-то времени. Мне уже надоело рассматривать руины. Идти стало так же скучно, как и в тоннеле, да еще и громоздкие одежды сковывали движение. Как же хорошо, что мы встретили дедушку, думалось мне. Уже несколько лет мы не видели заботы о нас со стороны взрослых. Стало казаться, что хороших людей уже не осталось. Но нет. Сначала дедушка, потом вот все эти люди. Уже двое ранены из-за нас. Точнее, не совсем из-за нас. Но все-таки они получили свои ранения, оберегая нас. Почему-то мне казалось, что в Анклаве, куда нас ведут, все люди такие же, как дедушка или Соболь, например, Сильные, добрые, благородные. Очень хотелось так думать. И очень страшно было разочароваться. Тем временем стемнело. Взрослые надели ПНВ, а фонарики включать запретили. Но мои глаза, привыкшие к полумраку, все и так прекрасно видели. С момента выхода из метро существенно похолодало. Говорят, что тогда, когда холодно, может идти снег. Но мы видели лишь, как начал образовываться легкий слой инея. Из клапанов дыхательных масок появился слабый порог. Дедушка сказал, что это из-за того, что температура упала. Вдруг мы остановились. Васятка призвал командира. А когда тот подошел, они начали совещаться, рассматривая что-то на земле. Я пытался со своего места рассмотреть, что там такое. Но ничего не увидел. Затем хохол и лом заняли позиции. Маленький развернул свой пулемет в тыл. А деда контролировал открытый фланг. Васятка начал красться к останкам автобуса. Но не успел он пройти и пары метров, как из-за него выскочил человек в грязных одеждах и начал поливать всех свинцом из автомата. Восятка, стреляя, в кувырке отскочил в сторону, а Хохол с ломом точными очередями разнесли ему голову и пробили грудь. Но Восятке все же досталось. Пуля попала ему в живот. «Черт побери!» Разозлившийся Хохол подскочил к трупу и перевернул его. «Это же дрон!» – удивился дедушка. «Он самый!» – прорычал Хохол. «Зараза! Что же делать?» Соболь тем временем уже колдовал над восяткой. «Командир! Его срочно нужно осмотреть! Только не у всех на виду! Лом! Проверь автобус! Чисто, командир! Заносим его! Лом, маленький! Вы охраняете. «Есть!» Тень и Хохол подхватили восятку и занесли его в автобус. При свете фонариков Соболь обработал рану и перевязал ее прямо поверх рад костюма. «Ну что?» – спросил Хохол. «Все более-менее нормально. Органы, на первый взгляд, не повреждены. А пуля вышла. Только вот крови много он потерял. Покой ему нужен». «Уже хорошо. Скоро дойдем до промежуточной базы. Да терпишь, Васятка?» Тот кивнул головой. Было видно, что ему больно, но сквозь стиснутые зубы не донеслось ни звука. Вика, смотрящая на все это расширенными глазами, дождалась, когда взрослые отойдут от раненого, подошла к нему и, легонечко погладив по повязке, сказала... «У дяди Вася не боли. У ворона заболи». Васятка поднял на нее влажные глаза и слабо улыбнулся. Вика улыбнулась ему в ответ, а затем обняла его. Тем временем Соболь с нашей помощью снял бронежилет, а дедушка туго перевязал его грудь эластичным бинтом. Видимо, ребра ему повредили. «Вот так гораздо лучше», — произнес он, надевая бронежилет. «А ребра скоро заживут». «Так». Теперь нужно передохнуть. Соболь, вы дотянете? Я-то и до дома дойду. А вот Васе нужно поменьше шевелиться. Ладно. Лом маленький. Перекусите. Виталик и я покараулем. Тень, почти не касаясь ступени, взлетел на крышу автобуса и, присев на колено, стал сканировать пространство сквозь прицел винтовки. Хохол кружил вокруг автобуса и также был предельно внимательным. Вскоре их сменили лом и маленький. Мне совсем не хотелось кушать, но деда заставил нас поесть. Наскоро перекусив невкусным сушеным мясом и запив его глотком теплой воды, от дальнейшей еды я отказался и сказал, что готов к дальнейшему путешествию. Мы приготовились идти дальше. Отряд опять перестроился. Лому и дедушке пришлось нести раненого на носилках, сделанных из поручней автобуса и одеяла. Из разговоров взрослых во время привала я понял, что стрелявший в осятку был одним из головорезов коршуна, Тот самый, которого выгнали на поверхность. И теперь всех заботило, где он взял оружие. И кто все-таки стрелял в Соболя. К сожалению, времени на проверки нагадок не было. Решено было двигаться максимально осторожно. Мы осторожно двигались вдоль улицы. Как вдруг хохол поднял сжатый кулак, и все остановились. Вскоре кулак разжался, и два пальца показали направление движения. Мы вышли на открытое пространство. Здесь было гораздо светлее, так что можно было рассмотреть детали. Посреди площадки красовалась огромная воронка. Мне захотелось посмотреть, что там внизу, но дедушка перехватил мой взгляд и покачал головой. Теперь я просто обязан был узнать, что там такое. Все время, пока мы двигались вдоль воронки, я косился взглядом, надеясь, что отряд подойдет ближе, но тщетно. Хохол как нарочно двигался на расстоянии не менее 10 метров от края. Внезапно из-за угла выдвинулась фигура. В заляпанном грязью и кровью человека мы с изумлением узнали Коршина. Его лицо было перекошено гневом и яростью, в глазах плескалось безумие. В руках он держал гранатомет муха, ствол был направлен на нас, и не было шансов от него укрыться. — Что? Думали избавиться от меня? — закричал он и мерзко захихикал. — От Коршина еще никто не уходил! «Теперь вы ответите за все!» «Что тебе нужно?» В ответ прокричал Хохол. Он и его люди стали медленно перемещаться, пытаясь спрятать нас от его взгляда. «Мне нужны ваши жизни, и сейчас я их получу!» «Нет!» Закричал колдун, когда гранатомет выстрелил.